Домашняя хозяйка из Бромли, графство Кент, близ Лондона. Кстати, сэр, я хотела бы кое-что посетить. Домашняя хозяйка он умоляюще посмотрел на неё, ожидая объяснения. Сэр, подчёркиваю, я хотела бы кое-что посетить. Он был озадачен. Я не понимаю, мистер Карнеллиан. Я уже намекала, старалась коснуться довольно деликатного вопроса, касающегося м некоторых пустиков. Я не смогла их обнаружить. Пустиков? Всё ещё стоя на одном колене, Джэрик обвёл глазами подвал, огромные ёмкости с вином, саркофаги, чучела аллигаторов и медведей. Боюсь я всё равно не понимаю. Мистер Карнелиан, Она кашлянула и опустила глаза к полу. — Ванная! — Но, миссис Амелье Ундервуд, если вы хотите принять ванну, здесь есть емкость с вином? Или, может быть, вы ей предпочитаете молоко? Она произнесла более настойчиво, хотя смущение еще не до конца покинуло ее. — Я не хочу принимать ванну, мистер Корнеллен. Я имею в виду... она набрала в грудь воздуха в ватерклозет а синьонный догадкой джеррик счастливо улыбнулся мне кажется я понял о чём идёт речь я наполню клозет водой и мы займёмся там любовью о в воде в жидкости её губы задрожали и она чуть не расплакалась мушарён снова попал впросак джеррик беспомощно посмотрел на неё ну я люблю вас сказал он Она закрыла лицо руками, ее плечи дрогнули. «Вы, должно быть, меня ужасно ненавидите!» Приглушенным голосом сказала она. «Если делаете вид, что не понимаете моих слов...» «О, как вы ненавидите меня!» «Нет!» — вскричал он. «Нет, я люблю вас! Я исполню любое ваше желание! Сделаю все, что в моих силах! Просто вы, миссис Амелия Ундервуд, непонятно выражаетесь!» Он развел руками. — Посмотрите, я старался создать это жилище в соответствии с вашим периодом времени, и я буду счастлив сделать то, о чем вы просите, если только вы объясните подробнее. Он выдержал паузу. Она опустила руки и внимательно взглянула на него. — Лучше нарисуйте, — предложил Джерик. Она снова закрыла лицо руками, и плечи её задрожали опять. Потребовалось некоторое время, прежде чем он выяснил, что же она хочет. Сильно покраснев, миссис Андервуд объяснила ему срывающимся нервным голосом. Джерриг засмеялся от удовольствия, когда наконец понял: "Подобные функции давно упразднены у нас. Что я могу слегка переделать ваше тело, и вам не понадобится". "Я не позволю вмешиваться". Как вам будет угодно? Наконец он изготовил ей ванную в соответствии с её инструкциями и поместил её в одном из углов подвала. Затем по её дальнейшим требованиям он отгородил её стенками, добавив от себя красный мрамор и зелёный малахит. Как только он закончил, миссис Андервуд вбежала внутрь и захлопнула дверь, напомнив ему маленькое нервное животное. Джеррик подумал, что стенки дают ей ощущение безопасности, которое не может обеспечить подвал. Сколько она будет оставаться в ванной за мраморной дверью, отказываясь видеть его? Может быть, вечность? Как те экземпляры питомника, которые могут существовать только в своей среде обитания? Джерик ждал, как ему показалось, очень долго. Затем он сдался и позвал ее. «Миссис Амелия?» Ее голос резко прозвучал с другой стороны. «Мистер Корнелли, он у вас не так-то...» Я могла ошибиться в ваших намерениях, но не могу игнорировать тот факт, что ваши манеры оставляют желать лучшего. М- обиделся Джэрик. Миссис Эмили, я известен своим тактом, я знаменит этим. Я был рождён так же, как и я, мистер Карнелион. Я не могу понять, почему вы так подчёркиваете это. Мне вспоминаются дикарии, которых мы по несчастью встретили, когда мой отец, мать и я сама находились в Южной Америке. У них имелась похожая фраза. Они были бестактны? Это не имеет значения.